И снова Скарлетт очутилась в пронизанном ветром фруктовом саду Тары. В глазах Ретта было то же выражение, как в тот день в глазах Эшли. Слова Эшли отчетливо прозвучали в ее ушах, словно только что говорил он, а не Ретт. Что-то из этих слов всплыло в памяти, и она, как попугай, повторила их. И прелести этого их совершенства, этой гармонии, как в греческом искусстве. «Почему вы так сказали?» — резко прервал ее Редд. «Ведь именно эти слова и я хотел произнести». Так так однажды выразился Эшли, говоря обылом. ред передернул плечами, взгляд его потух. «Вечно Эшли!» — сказал он и умолк. Скарлет, когда вам будет сорок пять, возможно, вы поймете, о чем я говорю. И, возможно, вам, как и мне...»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 Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием Мосгорправления ВОЗ. Май 1984 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Евгений Терновский.